А между тем никакие поиски ни к чему не привели. Разыскать пропавшего наркобосса не удалось. Шоберт поставил на ноги все городское отребье, напряг почти весь криминалитет, никакого толка. Мы уж молчим за полицию, те и так дней и ночей не спали. Совместными усилиями они перевернули все окраины, прошерстили и не по одному разу гостиницы, издающиеся в наем квартиры и дома, с тем же успехом. Реноа так нигде и не видели. Эх, не тем мужик занялся. Разумеется, я не могу знать всего, да и не стремлюсь. Это вообще нас никоим боком не затрагивает. И, кстати говоря, совершенно правильно. Невозможно выболтать то, чего не знаешь. Но если бы Шоберт посмотрел в другую сторону... Гром грянул через две недели. Причем грянул он в прямом смысле этого слова. Дом наркобосса обстреляли из минометов. В течение нескольких минут на территории виллы разорвалось порядка двух десятков мин. Прилетело и в дом, там занялся нехилый такой пожар, а рванувшиеся на выезд пожарные машины были обстреляны неизвестными, так что тушить строение пришлось уцелевшим охранникам. Прибывшая по тревоге полиция бестолково моталась по прилегающим улицам, найти стрелявших так и не удалось. Сказать, что в городе начался несусветный бардак, это еще очень мягкая характеристика. Ничего подобного тут не происходило уже достаточно давно. Нет, убийства и грабежи, хоть и ощутимо снизились при появлении Рено, до конца все же никто изжить не смог. Но минометный обстрел, такого не помнили даже и старожилы. Надо отдать должное нацгвардейцам. Они сориентировались моментально. Заняли оборону по периметру нашей базы и вызвали подкрепление. Мало ли, как там будут развиваться события в городе. Хименес как в воду глядел. Через пару часов на центральной улице обстреляли машину с людьми Шоберта. Всех положили на месте. А прямо в полицейское управление почта доставила коробку. Типа посылку принесли. Ага, с десятком кило тратила. Правда, без детонатора, но с пояснительной запиской. Не лезьте не в свое дело. Какая там кому-то вожжа под хвост попала, интересуюсь у Леонида Федоровича? Он сидит у ноутбука, просматривая новостные каналы. Да просто все, — пожимает он плечами. Обычная война наркокартелей. Как выяснилось, Реноа... Что-то вовремя не поставил, за что-то вовремя не заплатил. В принципе, вполне рядовое явление. Стрельбой, а уж тем более минометными обстрелами, такое заканчивается далеко не сразу. Обычно начинают выяснять. Так, собственно, произошло и здесь. Но Ангель вместо того, чтобы как-то разрешить ситуацию, послал наемников, чтобы те разобрались с жалобщиками. Где-то они это смогли, а где-то и облажались. Судя по ухмылке собеседника, облажались они тоже далеко не просто так. Некоторых взяли, проследили и выплаты. Они шли со счетов Реноа, и чеки были подписаны лично им. А вот такого простить уже нельзя. И не простили. Не такой тут народ. Так что мы имеем уникальную возможность наблюдать за развернувшимся переделом наркорынка. Ну, без большой крови это никогда не происходило. Не думаю, что и в этот раз что-то поменяется. И как следствие отлаженная машина поставки избыта наркоты внезапно заработала с перебоями. Лишившись привычной подпитки деньгами, прикормленные госслужащие неожиданно вспомнили о прямых служебных обязанностях. Было задержано сразу несколько серьезных партий наркотиков. Оппоненты во все горло проклинали Анхеля. Этот злодей, как оказалось, даже и деньги со счетов ухитрился как-то незаметно вывести. Никто теперь уже и не сомневался, что и мнимое похищение явилось лишь маскировкой, облегчавшей уход слишком уж узнаваемого наркобосса в тень. Мол, украли, из кого теперь спрос? А сам злодей, ловко кинувший многочисленных контрагентов и поставщиков после успешной пластической операции, заляжет на дно где-нибудь в спокойных местах. Ребята Реноа свою жизнь тоже задешево не отдают. Количество покойников уже зашкалило за три сотни. Со всех сторон, а их куда больше двух. И эта цифра все время растет. Ну да. В отличие от полиции, наркодельцы прекрасно знают, кого и где искать. И никакого суда им не требуется, автомата вполне достаточно. Так что веселье нас тут всех ждет капитальное, и последствия оного еще долго будут икаться много кому. Впрочем, конкретно в нашем городе все закончилось достаточно быстро. Уже через пару дней по улицам пропылили пятнистые джипы национальных гвардейцев. Основные городские объекты были взяты ими под контроль, а из превратившегося в осажденную крепость управления городской полиции, глядя на бетонные блоки перед входом, можно было подумать, что там собираются отражать танковую атаку. Под конвоем вывели нескольких важных чинов. Прошли аресты и в мэрии, да и прочие городские службы не остались без должного внимания. А уцелевших парней Шоберта с азартом теперь ловили вообще все подряд. Сам он попытался бежать, был схвачен и арестован. Не помог и немалый опыт в делах такого рода. Всякие ограничения на ведение бизнеса были тотчас же отменены. Отпал, соответственно, и вопрос с перебазированием нашего филиала. Домой. Этот вопрос был решен одним из первых. Всякого рода формальности заняли еще несколько дней. И вот под ногами бетонные плиты аэродромного покрытия. А перед самым отъездом нас собрал полковник. «Что ж, ребята, могу вас всех поздравить. Операция выполнена, можно сказать, на четыре. А не на пять? Не ли носы задираем?» — качает он головой. «До пяти — это далеко не всем и каждому по плечу. Тут еще пахать и пахать». В ответ — улыбки. Все и все прекрасно понимают. Да мы не новички. Но и не крутые спецназеры, какими их показывают в кино. Никакой эйфории нет. А есть только чувство огромной усталости. Поспать бы. «Ничего, всем нам полагается отпуск, и нехилые премиальные». А «Особо подчеркну, Леонид Федорович вдруг становится крайне серьезным. Не расслабляться. Эта наша операция нанесла колоссальный ущерб весьма серьезным людям. Да, нам удалось увести их по ложному следу, но это не значит, что они перестанут рыть землю в поисках своих обидчиков. И через год не перестанут, да и через два не успокоятся». Материальный ущерб далеко не самая главная причина. Никому не позволено затрагивать интересы определенных персон, а здесь по ним, можно сказать, кованым сапогом прошлись. Так что искать станут и дома, имейте это в виду. Шереметьево. Такси быстро, с учетом постоянных пробок, довезло меня до центрального офиса. Не обращая внимания на кислой физиономии сотрудников бухгалтерии, получаю нужную визу на документах. Можно подумать, что каждый выданный нам рубль они прям таки от сердца отрывают. И это они еще не в курсе того, что основная сумма придет позже в виде оплаты страхового случая. Не придерешься. Уж что-что, а подобные подарки нашим налоговикам шеф делать явно не собирается. У нас все оформлено легально и по закону. И через нашу бухгалтерию эти суммы не проходят. А то бы главбух прямо на месте и помер от подобной несправедливости. Отпуск. Месяц, не считая проезда к месту проведения онова. Казалось бы, жара и так надоела хуже горькой редьки, но вот дернул же меня черт. И трасса М4 легла под колеса Сабурбана. Выехал я один, без попутчиков. С деньгами и на такой машине мне недолго предстоит оставаться в одиночестве. Счастливо миновав всеми проклинаемый мост ДПС в Цукеровой балке, въезжаю в Краснодар. Центр. Ну его нафиг. Мне и какой-нибудь мотель вполне подойдет. Как в воду глядел. Проснулся я уже не в одиночестве. Ну, сказать по правде, в монахе никто пока и не записывался. И к морю я дальше ехал уже не один. Правда, моя новая подружка на столь длительное путешествие не рассчитывала, и вскоре я посадил ее на рейсовый автобус в обратном направлении. Ничего, заеду на обратном пути. А пока море. Море, особенно когда ты видишь его не в рабочее время, это всегда хорошо. А если еще и погода шепчет... Словом, я там две недели провел, будто бы их и вовсе не было. Я наплавался и назагорался. Хорошо. Но всему приходит конец. Пора уже и во свояси. Когда передо мной возникли предместья Краснодара, набирая номер. «Алло? Оксана? Артем, надо же, ты где?» «Да вот, к городу подъезжаю. Увидимся?» «Ой, да не вопрос. Ближе будешь, набери». «Заметана». Положив трубку, заезжаю на заправку и заодно отсылаю сообщение диспетчеру. «Так у нас заведено. Краснодар. Остановка на ночлег». Телефон пикает, подтверждая принятие информации. Захожу в память и удаляю отправленное сообщение. «Зачем такие сложности? А бог весть. Порядок такой. Стой хоть на ушах, но диспетчеру свое местонахождение сообщи». Въехав в город, снова набираю номер Оксаны. «Артем, ты ведь со стороны моря едешь? А откуда же еще?» «Слушай, можешь для меня посылку забрать?» «Могу. А чего там? Шкаф перевести нужно?» «Ой, да какой там шкаф? Мне подруга кое-какие мелочи должна передать». «Лады, адрес давай. Зеленые 22 к тебе подойдут. Через сколько там будешь?» «Смотрю на навигатор. Так, это рядом с Ростовским шоссе. Минут через 30 смогу. Вот и хорошо». «А оттуда уже и позвони мне, договоримся обо всем». Ладно, полчаса — это немного. Оказалось, даже чуток быстрее, и уже через двадцать с небольшим минут заруливаю на стоянку возле указанного дома. Тут пусто. Лишь у самого выезда на улицу стоит одинокий «Жигуль». Никого другого пока нет. Ну, сам виноват, приехал раньше. Глушу двигатель». А вот двери по накрепко въевшейся в кровь привычки блокирую сразу же. Попробуй так где-нибудь в Африке дверь не запереть. Моментом чего-нибудь не досчитаешься. Ты, Артем, это такая у Оксаны подружка? Худощавый парень, весь какой-то вихляющийся. Я? Парень дергает за ручку двери. Облом, заперто. Чего это? Ты мне что-то для Оксаны передать должен. Давай. И я поехал. Он оглядывается по сторонам. Прям так, что ли? Ты мне чемодан с деньгами ведь не притащил? Чего тогда опасаемся? Мутный он какой-то. Ну, он еще раз озирается, потом снимает рюкзачок и что-то в нем ищет. Вот. В его руке зажат небольшой полиэтиленовый пакетик. Так-так-так. А вот не шел бы ты, милок, лесом. Это что? А ты и не знаешь, что просил? Я у тебя, родной, ничего не просил. Меня Оксана попросила у подруги посылку забрать, но что-то ты на девушку не особо похож. Так что извиняй. «Сам относи свои подарки. Без меня». Резко толкаю его в грудь, и хиляк шлепается на задницу. Стекло закрыть. Двигатель завести. Рев мотора, давишь нижегуль резко притирается ко мне спереди. Не сбить. Но это мы, пожалуй, еще посмотрим. Масса наших машин все же очень сильно различается. Через кусты внезапно проламывается полицейский УАЗик с включенной мигалкой и поджимает меня сзади. «Ох!» Что-то мне это не по нраву. Кнопка 6 на телефоне. Нажать. Клавишу включения задних противотуманных фонарей. Нажать дважды. А вот карточку из видеорегистратора вытащить. Диспетчер на связи. Краснодар. Зеленая 22. Проблемы с полицией. Удар по стеклу. Ого. Рукояткой это лупят. Пробуют задержать. Попытка подброса наркотиков. Принято. Открывай, скотина. Стрелять будем. Ладно, супротив. Рожна не попрешь. Хрясь мордой в асфальт. Узнаю родную полицию. Опа, мужики, да у него ствол. Да что ты, из угла шатаешься? Сосед по камере неприязненно посматривает в мою сторону. Сядь уже. Хм. Присаживаюсь на нары. Непривычно это мне. В армии даже на губе ни одного дня не сидел. Сравнил, хмыкает мужик. С губы оно когда-нибудь, а выход будет. А вот отсель. Что, так все фигово? «Ну, — пожимает он плечами, — это, опять же, смотря кому. У тебя что?» «Рассказываю». Собеседник, понимающе кивает. «Не ты первый. Тут это на поток поставлено. Находят таких вот лохов, да и раздевают почти до трусов. Так я же ничего не брал». «Да? Ну так докажи. Рубь засты уже и показания свидетелей у них есть, да сами менты рапортов поди понаписали целую кучу, мол, пасут тебя и вовсе со времен незапамятных». «И что теперь?» «Бабки у тебя имеются?» «Если да, откупишься. Полтора ляма на стол и можешь себе дальше ехать». «Хрена на пельмень! Да где же я им столько отыщу?» Машина же есть. Аккуратно против отделения автоломбард расположен. Они сами его тут и поставили, чтобы, значится, далеко не ходить. Вот те раз. Приходилось мне про такое слышать, но чтобы вот так, в нагляк и среди белого дня, и что, ни разу не обламывались?» «Милок, да это ж Кубань! Другая планета! Тут-то всем и на всех, кто не местный, с прибором положить!» «Не, ежели какие сомнения есть, упрись!» «Только имею в виду, если до суда дойдет, так еще и судье надобно будет заплатить. Это еще как минимум лям. Вот и считай!» «Да, нечего сказать радужные перспективы, мне он тут расписал. Но можно ли ему верить?» «Присаживайтесь!» — кивает мне на стул опер а сам открывает папку и внимательно рассматривает какие-то бумажки. Молчит. Ну, я молчу, в окно гляжу. Чего ему говорить-то? Впрочем, долгие паузы он не выдерживает. Что хотите сказать по существу вопроса? Так вы же ничего не спрашиваете. А сами вы ничего следствию поведать не желаете? Следствию, может, и скажу. Так вы же не следователь. Здрасте, я ваша тетя. А кто? Лицо, производящее дознание. Так, по-моему, у вас пишут. Оперативник или дознаватель, уж никак не следователь. Грамотный, ухмыляется опер. Есть малость. Не совсем, так сказать, лопух. Приходилось уже так разговаривать? Здесь нет. Не случалось. Нужды, слава богу, не было. А где приходилось? Далеко. Отсель не разглядеть. «И какие мы все загадочные!» — он открывает папку. «Ну и что же у нас тут есть? Опаньки! Три гуся! Сурово, однако!» «Три гуся. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный оборот огнестрельного оружия. Документы мои у вас? Да. Там в бумажнике есть официальное разрешение на ношение пистолета. Опер достает из стола пластиковый пакет, куда свалены все мои документы, и начинает их рассматривать». Он даже этого сделать не удосужился. Правильно сокамерник говорил. Давно уже все тут порешали. Сейчас любыми путями меня на бабки станут раскручивать. Так вертит в руках нужный документ-дознаватель. Господи, а я-то уж ожидал. Да таких бумажек у нас на рынке навалом. Плати пятеру и получи. Так что же вы теряетесь-то? Толкали бы это добро в Москву. Озолотитесь же. А вот борзеть не советую, боком выйдет, вполне серьезно предупреждает собеседник. У нас тут таких вот голосистых не жалуют. Отчего? Не предъявили документы при задержании? Хм, дядя, ты да и впрямь меня за идиота считаешь. Судя по тому, как грамотно и по нотам была разыграна вся сцена моего задержания, можно было и не сомневаться в ее исходе. Меня в любом случае никто и не планировал отпускать, независимо от того, чего бы я им там не показал. А вот подбросить что-нибудь еще это могли. И теперь я в этом уверен. Организовать запросто. Да как-то вот не успел. Слишком уж у вас ребята резкие. Это да, ухмыляется собеседник. Могут. Он снова перекладывает какие-то бумажки. Молчит. Ну и я к разговору не рвусь. В окно смотрю. Кому вы звонили при задержании? Так телефон же у вас. Посмотрите, там секретов никаких нет. Уже посмотрели. Коммутатор оператора междугородних переговоров «Арктел». Так я ж и не в Москве, все логично. Бзынь, искра из глаз. Это конвоир меня чем-то огрел, дубинкой надо полагать. Сей товарищ безмолвный статуи возвышается у меня за спиной. Молчит вроде бы и не дышит даже, вот я его изведу то и упустил. Вам задали вопрос. Диспетчеру звонил. Кто такой диспетчер? Это должность, а не человек. На работу предупредил, что ненадолго задержусь. Ненадолго? Смеется опер, смешно ему. Ну да, лет на пять. Это за что же? А за наркоту? Так у меня ее не было. И ничего, ничего не покупал, да? Покупка — это когда один деньги отдал, а второй за это товар передал. И чего я кому отдавал? Что не принимал, так это уж само собой. На этот раз не выдерживает оперативник, вскакивает из-за стола и смаху бьет меня под ложечку. Умный, да? При мне ничего не нашли. Сейчас найдем, обыщем твою машину и найдем. Сомневаешься? Не найдете. Сокамерник сочувственно поддерживает меня под руки и помогает доковалять донар. Совсем дурак, да? Сказал же тебе лучше сразу все обговорить. Не лох, вроде, и на малохольного не похож. Чего уперся-то? Теперь еще и судье башлять будешь. Они же не остановятся. Новый визит к дознавателю. Фирма Форест, специалист по логистике, так? Не вижу смысла отрицать очевидное. Последние командировки куда были? Какое отношение это имеет к происходящему? Бзынь! Ох, еще раз спрашиваю. Мьянма, Сьерра-Леоне, Мали, в Египет. Чем там занимался? Логистикой, транспортировка продовольствия и жизненно важных грузов. Конкретнее, обратитесь в фирму, вам все подробно объяснят. Я со своей колокольни мало что вижу, только движки и коробки передач. Бзынь! Старый сокамерник куда-то исчез. Вместо него сидит явный наркоша. Весь как на нитках, дерганный и беспокойный. Вскакивает с места, кружит по камере, что-то высчитывая в уме. Постоянно шарится по камере туда-сюда, мешает отдыхать. Пару раз чуть с ног меня не сбил, пришлось перебраться подальше в угол. Какой уж тут отдых. Лесин Артем Викторович. Собеседников уже двое. Предыдущий дознаватель куда-то исчез. Один из этой парочки, назовем его условно сухим, весь он какой-то поджарый, сейчас сидит за столом и задает мне вопросы. Второй, на язык просится слово благообразный, стоит у окна, курит, выпуская дым в форточку. Ну, я... В деле же все написано. Моя фамилия Галин. Управление уголовного розыска Краснодарского края. Как вы понимаете, мелочами сотрудники моего уровня не занимаются. Мне-то откуда это знать? Да и не все ли равно? Как сказать? Положение ваше трудно назвать хорошим. При повторном обыске в машине нашли чуть более 50 грамм героина, а это уже совсем другая статья. Интересно, девки пляшут. Нашли, стало быть? А ничего другого они там не обнаружили? Скорее всего, нет, иначе разговор совсем другой бы пошел. Ну, от здешних полицейских я ничего другого и не ожидал. Странно, что еще по ЗРК в багажнике не отыскался, ибо с пистолетом, как я понимаю, у вас не прокатило. «А вы не ерничаете Не та в данном случае ситуация. Кстати, за пистолет. Сухой переворачивает какую-то бумагу. Он у вас и правда вполне официальный, наградной, да. Но я не вижу, каким образом это может вас реабилитировать в настоящий момент. Ибо к хранению наркотиков это никакого отношения не имеет. А вот отягчающим обстоятельством вполне может стать. Как я понимаю, и станет». «Правильно понимаете», — наконец вмешивается в разговор и благообразный. «Впрочем, даже и без этого у вас поводов для радости нет. Тогда я не вижу никаких причин для вашего появления. С этим и местные опера прекрасно бы справились. Хм, а вы сообразительный человек. Ведь других людей к вам на службу и не берут, так? Да, пожимаю плечами, дураков у нас не держат сверх необходимого. И надо полагать, что в контракте присутствует также и пункт о неразглашении конфиденциальной информации». «Присутствует. Такая практика есть почти в каждой крупной компании. Форест не является исключением, когда работаешь с госорганами разных стран. Но в данном-то случае никакие госорганы вам не помогут. Это вы понимаете? Они там, вы здесь». Так, похоже, он переходит к основному акту всей этой постановки. «Не дурак. Им до меня и дела нет». «Отлично. Тогда к делу. Вы должны письменно, не упуская никаких подробностей, изложить все. Я подчеркиваю, все. Понятно?» Да. Вы должны описать структуру Фореста, особенности работы в разных странах и ваше участие в конкретных событиях. Никаких государственных тайн вы при этом не выдаете, ибо у нашей страны нет никакой заинтересованности в работе вашей компании. Да ну, ни хрена себе, смелое заявление. Ты, дядя, реально такой лопух или просто передо мной Ваньку валяешь? А интересы отдельной частной компании не стоят нескольких лет отсидки. А вам-то это зачем? Форест, в Москве вы здесь. Нет, я понимаю, конечно, что вы тут многое можете решить, но это здесь, а там, извините, ваши возможности уже не столь велики. И прикрыть меня там вы однозначно не сможете. Стало быть, — нехорошо улыбается Сухой, — вы предпочитаете все же отсидеть и уверены в том, что ваши юристы вам тут помогут. Увы, доказательство вещь упрямая. Местный суд все ваши заслуги и регалии попросту проигнорирует, и срок будет максимальным. Это уж я могу вам обещать. «Да и сидеть вам тоже предстоит здесь, имейте это в виду». «А могу я протокол обыска почитать?» Седой хмыкает и разворачивает ко мне папку с материалами. «Читай, Фома неверующий!» «Так, текст, понятно. При осмотре багажника под декоративной панелью...» «Ага, пакет с веществом белого цвета. Опечатано, подписи понятых, более ничего не изымалось. А вот и фотографии, к ним особо приглядимся». Нет, салон изнутри не курочили. Уже хорошо. Ну, а зачем? Машину же еще продать предстоит. Машину, как я понимаю, мне в любом случае не вернут. Ага, еще и к пистолету пачку патронов подарят. Ты, милок, реально такой лопух? Тебе десятка во весь рост реально корячится, а ты за тачку волнуешься. То есть свой собственный интерес они в любом случае не упустят. Вы хоть понимаете, сколько мне писать предстоит? А мы никуда не спешим. Сам понимаешь, быстрее напишешь, быстрее и выйдешь. «Это все в твоих интересах. Я в камере, что ли, писать должен? Там ни столов, ни стульев нет, да и с бумагой напряг». «Вон, в углу стол, садись и пиши. Утром тебя будут сюда приводить, здесь же и есть будешь. Ну, а на ночь, извини, в камеру. Порядок такой». Сухой откровенно торжествует. «Ну, а что? Да жал-таки клиента. Машину мою они толкнут, так что и с этой стороны все в ажуре. А вот правильных вопросов ты, дядя, так и не задал». Профессиональная деформация, так, по-моему, это называется, когда все и всегда по одному шаблону идет, нет необходимости изобретать что-то новое. Сажусь за стол. Благообразный кладет передо мной пачку бумаги и шариковую ручку. Чего писать-то? Как и положено, я такой-то и такой-то, добровольно и без принуждения хочу показать... Это так у нас теперь все признания и пишут, типа добровольно, а ты не умничай, Хлопает ладонью лежащей на столе папки сухой. Вот он, выбор твой. Или пишешь ты, или пишут про тебя. Уловил разницу? А если я все, как вы хотите, напишу, а дело-то никуда и не денется, какой мне тогда смысл сейчас откровенничать? Может быть, лучше подождать? Позже напишешь. Думаешь, в тюрьме тебе кто-то из твоих шефов поможет? Ага, держи карман шире, пожимает плечами благообразный. «Только вот делать это будешь уже не здесь, а в кабинете у местного опера, который тебя еще и своими вопросами нагрузит. Будь спок, и вытащить тебя оттуда будет уже не так-то и легко. Да и куда ты после пойдешь с судимостью по такой статье? В дворники попасть за величайшее благо сочтешь. Убедили, пододвигаю к себе бумагу, раз уж у меня никакого иного выхода нет. И не будет, ухмыляется сухой, и не таких обламывали, не ты первый». В дверь кабинета кто-то постучал. Тихонько так. Благообразный удивленно приподнял бровь. «Я же им сказал!» Но дверь таки открыл. На пороге появился мужик лет пятидесяти в сером костюме. «Простите, а подполковника Власюка я могу увидеть?» Но «Ну буркнул благообразный. «Я Власюк, а вы, простите, кто такой?» «А вот!» — протянул ему какую-то бумагу вошедшей. «Тут все написано. Вы прочитайте». Постановление на задержание. «Что?» И сразу же в кабинете вдруг стало тесно. Его заполнили здоровенные парни в мультикаме. Мультикам, широко распространенный в спецслужбах разных стран, коммерческий камуфляж. Официально нигде на вооружении не состоит. На их лицах надеты балаклавы, а на спинах имеются многозначительные буквы ФСБ. Обоих моих собеседников сноровисто ухватили под руки, быстро обшарили и выложили на стол парочку пистолетов. Табельное оружие, надо полагать. «На вас, гражданин Галин, соответствующее постановление тоже имеется», — порадовал сухого мужик в сером костюме. «Так что особо не обольщайтесь, это никакая не ошибка. И местный судья вам, к сожалению, тоже ничем больше не поможет. У него и своих проблем теперь полно». «А вы-то кто такой?» — не сдавался сухой. «Вы хоть представляете, во что ввязались? О последствиях не подумали, а стоило бы!» «Ах, да», — покачал головой серкостюмник. Я ведь не представился, извините, зарапортовался как-то. Подполковник Горлов, ФСБ. Надеюсь, вам ничего более не надобно объяснять. Судя по тому, как в раз побледнели оба опера, эта фамилия была им хорошо известна и никаких приятных ассоциаций не вызывала. «Вопросы есть?» — наклонил голову подполковник. «Нет? Это хорошо. Надеюсь на дальнейшее взаимопонимание». Власюк фыркнул. «Надеетесь?» — даже так с интересом посмотрел на него Горлов. «Артем Викторович, а подойдите-ка сюда». Встаю. Камуфляжники расступаются в стороны, освобождая мне проход. «Где там у вас эта штука?» Сую руку под воротник и выкладываю на стол тонкий черный цилиндрик с тоненькой проволочкой антенны. Именно эту штуку мне и впихнул, нечаянно столкнувшийся со мной в камере наркоша, и шепнул «Ничего не бойся и ничему не удивляйся. Соглашайся на все». «Ну, вы у нас опера опытные. Надеюсь, что радиомикрофон узнаете?» Смотрит на волосюка ФСБшник. Так что не сомневайтесь, протокол записи у нас оформлен должным образом. Даже и подписи понятых имеются. Настоящих, между прочим, а не этих ваших. Лет пять вам обоим я могу железно гарантировать. Для затравки, так сказать, разумеется, с конфискацией, а ведь это мы только начали. А вот тут обоим моим собеседникам поплохело уже по-настоящему. Благообразный аж пошатнулся, вовремя его бойцы подхватили. «Спешу вас уведомить, что аналогичные визиты уже нанесены и некоторым вашим руководителям, и не только здесь». Жестко, словно механизм какой-то лязгнул, уведомляет Горлов. «Время на подумать у вас есть. Пока есть. Пока автозак не подъехал». «Вот так». А ни фиговый денек начинается. А вы, Артем Викторович, — поворачивается горло в мою сторону, — можете быть свободны. Все, что у вас было изъято, получите сегодня же. Расследование в отношении вас прекращено, постановление о задержании отменено вышестоящим судом. Приношу вам извинения за доставленные неудобства, а за оказанную нам помощь — отдельная благодарность». Надо было видеть в этот момент морды обоих оперов. «Эх, на такое зрелище я бы каждый день любовался!» Что же, до помощи. Все машины наших сотрудников отдела логистики оборудованы одинаково. Есть, как и у многих нормальных водителей, видеорегистратор. Он не только дорогу снимает, но и салон. И звук записывает. Ничего нового, скажете вы. Ну, это еще как сказать. Во время задержания я вытащил из него карту памяти и сунул ее под оплетку руля, где, как полагаю, она все это время и находилась. Во время обыска ее не нашли. И на этом, похоже, успокоились. Мол, нет записи... Так и хорошо. Но есть и некоторые, скажем так, технические особенности. При двойном нажатии на определенную кнопку активируется некий блочок. Он глубоко упрятан, так что отыскать его можно лишь при полном демонтаже обивки салона и некоторых агрегатов. В обычной ситуации он всего лишь хранит резервную копию записи с видеорегистратора. А вот в аварийной включает дополнительные видеокамеры, хитро замаскированные в салоне и багажнике автомобиля. И эта запись регулярно сбрасывается через интернет на сервер конторы. Звук, естественно, тоже пишется. Отключение аккумулятора, кстати, не поможет. У этой системы есть собственное питание. Именно на такой вот случай. Не сомневаюсь, что весь цирк с мнимым обнаружением в машине груза наркоты уже не раз просмотрен соответствующими должностными лицами некоторых организаций. Доказуха просто убойная и абсолютно неопровержимая. Ну а про то, что и весь процесс моего задержания тоже подробно зафиксирован, и говорить нечего. Камера-то видит не только то, что в салоне происходит. По кругу тоже запись идет. Представляю себе морду адвоката, который будет защищать этих «умников» на суде. Меня трогает за плечо один из парней в камуфляже, мол, «Пошли». Уже, выйдя в коридор, я оборачиваюсь к нему. А остальных «умников» тоже уже повязали. По кабинетам под охраной сидят. Некоторые слишком уж болезненно восприняли этот факт, даже и дрыгаться пробовали. Ну, не с теми связались, у нас не забалуешь. А что? Мне бы тут с одним из них душевно поговорить, касаясь ссадины на скуле. Сопровождающие оценивающим взглядом окидывают мою ободранную морду. Небось и по ребрам прилетала. Тот-то ты так скособочился. По печени, но ну и по ребрам тоже». «Здесь присядь!» — кивает он мне настоящие в стены стулья. «Я тут на минутку отлучусь. Посоветуемся. Сажусь». В отделении царит странная тишина. Только откуда-то доносится звук радиопереговоров. Наверное, из дежурки. Там же рация стоит. Никто не ходит по коридорам, что выглядит достаточно странно. Хотя, если учесть происходящее, наверное, так и надо. Звук шагов. Вернулся мой сопровождающий. «Порядок! Шеф дал добро на задушевный разговор. Но, сам понимаешь, не дурак!» Не было этого ничего, мы же сразу на улицу вышли. Мой дознаватель, сгорбившийся и как-то сразу постарев, сидит на стуле около стены. Судя по звуку затихающих шагов, отсюда только что кого-то еще вывели. Фиг с ними. Мне они все равно фиолетовые. Ну, привет, опускаюсь я на стул напротив. Ничего мне сказать не хочешь? Вы посидите тут, пока, бросает сопровождающий, а я до сортира отлучусь. Ненадолго. Он проверяет наручники у задержанного и выходит за дверь. «Чего тебе надо?» — неприязненно спрашивает дознаватель. «Твой верх пока. Радуйся, что легко отделался». А морда-то у него опухшая, видать, тяжко перемена, обстановки далась. «Ты у нас такой дурак по субботам, али как?» — цитирую я ему Леонида Филатова. Не, не врубается. «Все ваши неприятности, родной, именно с меня и начались. Надеюсь, что на тебе и твоих товарищах это не остановится». Твои, так сказать, сменщики немало были поражены тем фактом, что все разговоры, которые они со мной вели, записывались. А вот тут в его глазах вспыхнул даже не просто страх. Животный ужас. Ох, стало быть, много чего он там в своем кабинете наговорил. Сколько там лет ты мне пообещал? Хренак? Ничего, и со стулом люди кубарем летают, как оказалось. Добавляю ногой по ребрам. Ты же у нас человек гордый, когда тебе руки крутят, не привык. Это ж не подследственного дубинкой охаживать, а тебе, любимому, похари. Непорядок. Вот закономерно я греб. И еще гребешь. Он уже и дышит-то с трудом. Как-то нехорошо перекосился на один бок. Ничего могу и довесить для симметрии, Сразу не помрет. Я не злопамятный. Просто от природы злобен. А на память никогда не жаловался. Мне вся ваша кодла до ноги. Но не ты, здесь вопрос особый. Специально за тобою следить буду, не сомневайся. Колючка на запретке, как кто-то здесь недавно говорил, для порядка. А сквозь нее много чего в обе стороны пройти может. Чьи слова? Твои, я запомнил. И очень постараюсь, чтобы мои приветы лично для тебя прошли своевременно. Так что если ты выйдешь, никогда, а если, то я тебя... Там лично встречу, прямо у ворот. Ставлю стул и, подняв с пола какую-то тряпку, заботливо вытираю грязную морду собеседника. Вот так уже гораздо лучше. До потери пульса, как некоторые, не бью. Чтобы ненароком ничего не позабылось. Так что помни все, сука, помни.